Указки про Иванушку-дурачка Про Иванушку-дурачка Жил-был Иванушка-дурачок. Собою красавец, а что не сделает, все у него смешно выходит. Не так, как у людей. Нанял его в работнике один мужик, а сам с женой собрался в город. Жена и говорит Иванушке, «Останешься ты с детьми, гляди за ними, накорми их». «А чем?» – спрашивает Иванушка. «Возьми воды, муки, картошки, покроши до да свари, будет похлебка». Мужик приказывает, «Дверь стереги, чтобы дети в лес не убежали». «Уехал мужик с женой». Иванушка влез на палате, разбудил детей, стащил их на пол, сам сел сзади их и говорит: Ну вот, я гляжу за вами. Посидели дети некоторое время на полу, запросили есть. Иванушка втащил в избу катку воды, насыпал в нее пол мешка муки, меру картошки, разболтал все коромыслом и думает вслух. «А кого крошить надо?» Услыхали дети, испугались. «Он, пожалуй, нас и искрошит». И тихонько убежали вон из избы. Иванушка посмотрел вслед им, почесал затылок, соображает. «Как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще двери надо стереть, чтобы она не убежала». Заглянул в кадушку и говорит. Варись похлебка, а я пойду за детьми глядеть. Снял дверь с петель, взвалил ее на плечи себе и пошел в лес. Вдруг навстречу ему медведь шагает. Удивился, рычит. Эй ты, зачем дерево в лес несешь? Рассказал ему Иванушка, что с ним случилось. Медведь сел на задние лапы и хохочет. «Экай ты, дурачок! Вот я тебя съем за это!» А Иванушка говорит, «Ты лучше детей съешь, чтобы они в другой раз отца матери слушались, в лес не бегали». Медведь еще сильнее смеется, так и катается по земле со смеху. «Никогда такого глупого не видал! Пойдем, я тебя жене своей покажу!» Повел его к себе в берлогу. Иванушка идет дверью за сосны задевает. «Да брось ты ее, говорит медведь. «Нет, я своему слову верен. Обещал стеречь, так уж устерегу». «Пришли в берлогу», — медведь говорит жене. «Гляди, Маша, какого я тебе дурачка привел, Смехота!» А Иванушка спрашивает медведицу. «Тетя, не видала ребятишек?» «Мои дома, спят. Ну-ка покажи, не мои ли это?» Показала ему медведица трех медвежат. Он говорит. «Не эти, у меня двое было». Тут и медведица видит, что он глупенький. Тоже смеется. «Да ведь у тебя человечьи дети были». «Ну да...» «Сказал Иванушка. «Разберешь их, маленьких-то, какие чьи?» «Вот забавный!» Удивилась медведица и говорит мужу. Михаила Потапыч, не станем его есть. Пусть он у нас в работниках живет». «Ладно», — согласился медведь. «Он хоть и человек, да уж больно безобидный». Дала медведице Иванушке Лукошка приказывает. «Поди-ка набери малины лесной. Детишки проснутся, я их вкусненьким угощу». «Ладно, это я могу», — сказал Иванушка. «А вы дверь постерегите». Пошел Иванушка в лесной малинник. Набрал малины полная лукошка. Сам досыто наелся. Идет назад к медведям и поет во все горло. «Эх, как неловкие божьи коровки! То ли дело муравьи или ящерицы!» Пришел в берлогу, кричит. «Вот она, малина!» Медвежата подбежали к лукошку, рычат, толкают друг друга, кувыркаются. Очень рады. А Иванушка, глядя на них, говорит. «Эх, ма, жаль, что я не медведь, а то и у меня дети были бы!» Медведь с женой хохочет. «Ой, батюшки мои!» — рычит медведь. «Да с ним жить нельзя, со смеху помрешь!» «Вот что!» — говорит Иванушка. «Вы тут постригите дверь, а я пойду ребятишек искать. Не то хозяин задаст мне!» А медведица просит мужа. «Миша, ты бы помог ему!» «Надо помочь!» Согласился медведь. Уж очень он смешной. Пошел медведь с Иванушкой лесными тропами. Идут, разговаривают по-приятельски. «Ну и глупый же ты!» Удивляется медведь. А Иванушка спрашивает его. «А ты умный?» «Я-то...» «Ну да». «Не знаю». «И я не знаю». «Ты злой?» «Нет. Зачем?» А, по-моему, кто зол, тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, оба мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, как вывел!» Удивился медведь. «Вдруг видят, сидят под кустом двое детей. Уснули». Медведь спрашивает. «Это твои, что ли?» «Не знаю», — говорит Иванушка. «Надо их спросить. Мои есть хотели». «Разбудили детей?» – спрашивают. «Хотите есть?» – те кричат. «Давно хотим!» «Ну, – сказал Иванушка, – значит, это и есть мои. Теперь я поведу их в деревню. А ты, дядя, принеси, пожалуйста, дверь, а то самому мне некогда, мне еще надо бы на похлебку варить». «Уж ладно», – сказал медведь, – «принесу». Идет Иванушка сзади детей. Смотрит за ними в землю, как ему приказано. А сам поет. Эх, вот так чудеса! Жуки ловят зайца. Под кустом сидит лиса. Очень удивляется. Пришел в избу, а уж хозяева из города воротились. Видят, посреди избы кадушка стоит. Доверху водой налита. Картошкой насыпана да домукой. мукой. Детей нет. Дверь тоже пропала. Сели они на лавку и плачут горько. — О чем плачете? — спросил их Иванушка. Тут увидали они детей, обрадовались, обнимают их, а Иванушку спрашивают, показывая на его стрипню в катке. — Это чего ты наделал? — Похлебку. — Да разве так надо? — А я почем знаю как? — А дверь куда девалась? Сейчас ее принесут. Вот она. Выглянули хозяева в окно, а по улице идет медведь. Дверь тащит. Народ от него во все стороны бежит. На крыши лезут, на деревья. Собаки испугались. Завязали со страху в плетнях, под воротами. Только один рыжий петух храбро стоит среди улицы и кричит на медведя. Кину в реку! Сивка бурка Жил был старик, и было у него три сына. Младшего все Иванушкой и дурачком звали. Посеял раз старик пшеницу. Добрая уродилась пшеница. Да только повадился кто-то ту пшеницу мять до да топтать. Вот старик и говорит сыновьям, «Милые мои дети, стерегите пшеницу каждую ночь по очереди. Поймайте вора». Настала первая ночь. Отправился старший сын пшеницу стеречь, да захотелось ему спать. Забрался он на сеновал и проспал до утра. Приходит утром домой и говорит... Всю то ночь я не спал, пшеницу стерег, изъяп весь, а вора не видел. На вторую ночь пошел средний сын, и он всю ночь проспал на синовале. На третью ночь приходит черед Иванушке дурачку идти. Положил он пирог за пазуху, взял веревку и пошел. Пришел в поле, сел на камень. Сидит, не спит, пирог жует, вора дожидается. В самую полночь прискакал на пшеницу конь. Одна шерстинка серебряная, другая золотая. Бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. И стал тот конь пшеницу есть. Не столько ест, сколько копытами топчет. Подкрался Иванушка к коню И разом накинул ему на шею веревку. Рванулся конь изо всех сил. Не тут-то было. Иванушка вскочил на него ловко И ухватился крепко за гриву. Уж конь носил-носил его по чисту полю. Скакал-скакал, не мог сбросить. Стал конь просить Иванушку. «Отпусти ты меня, Иванушка, на волю». Я тебе за это великую службу сослужу. Хорошо, отвечает Иванушка. Отпущу, да как я тебя потом найду? А ты выйди в чисто поле, в широкое раздолье, свистни три раза молодецким посвистом, гаркни богатырским покриком. Сивка, бурка, вещь и каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Я тут и буду. Отпустил Иванушка коня и взял с него обещание пшеницы никогда больше не есть и не топтать. Пришел Иванушка поутру домой. «Ну, рассказывай, что ты там видел?» — спрашивают братья. «Поймал я», — говорит Иванушка, — «коня. Одна шерстинка серебряная, другая золотая». «А где же конь?» Да он обещал больше не заходить в пшеницу, вот я его и отпустил. Не поверили Иванушке братья посмеялись над ним в волю. Да только уж с этой ночи и вправду никто пшеницы не трогал. Скоро после того разослал царь гонцов по всем деревням, по всем городам клич-кликать. «Собирайтесь, бояре до да дворяне, Купцы до да простые крестьяне к царю на двор! Сидит царская дочь Елена Прекрасная В своем высоком тереме у окошка. Кто на коне до царевны доскочит, Да с ее руки золотой перстень снимет, За того она и замуж пойдет!» Вот в указанный день Собираются братья ехать к царскому двору. Не за тем, чтобы самим скакать, а хоть на других посмотреть. А Иванушка с ними просится. «Братцы, дайте мне хоть какую-нибудь лошаденку, и я поеду посмотрю на Елену Прекрасную». «Куда тебе, дурню? Людей, что ли, хочешь смешить? Сиди себе на печи, да залу пересыпай». Уехали братья, а Иванушка дурачок и говорит братниным женам. «Дайте мне, Лукошка, я хоть в лес пойду, грибов наберу». Взял Лукошка и пошел, будто грибы собирать. Вышел Иванушка в чистое поле, в широкое раздолье. Лукошка под куст бросил, а сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком. «Сивка-бурка, вещий-каурка, стань передо мной, как лист перед травой!» Конь бежит, земля дрожит, Из ушей дым столбом валит, Из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, Как вкопанный. «Что угодно, Иванушка!» «Хочу посмотреть на царскую дочь, Елену Прекрасную!» Отвечает Иванушка. «Ну, влезай ко мне в правое ухо, В левое вылезай!» В лес Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез. И стал таким молодцем, что ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать, ни пером описать. Сел, носив кубурку, и поскакал прямо к городу. Нагнал он по дороге своих братьев. Проскакал мимо них, пылью дорожной осыпал. Прискакал Иванушка на площадь, прямо к царскому дворцу. Смотрит, народу видимо-невидимо, А в высоком терему у окна Сидит царевна Елена Прекрасная. На руке у нее перстень сверкает, Цены ему нет, А собою она красавица из красавец. Глядят все на Елену Прекрасную, А никто не решается до нее доскочить, Никому нет охоты шею себе ломать. Ударил тут Иванушка сивку-бурку по крутым бокам. Фыркнул конь, заржал, прыгнул. Только на три бревна до царевны не допрыгнул. Удивился народ. А Иванушка повернул сивку и ускакал. Кричат все. «Кто таков? Кто таков?» А Иванушке уж и след простыл. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. Примчался Иванушка в чистое поле, соскочил с коня, влез ему в левое ухо, а в правое вылез и стал по-прежнему Иванушкой-дурачком. Отпустил он сивку-бурку, набрал полное лукошко мухоморов и принес домой. «Эво, какие грибки хорошие!» Рассердились братнины жены на Иванушку и давай его ругать. «Какие ты, дурень, грибы принес!» «Только тебе одному их и есть!» Усмехнулся Иванушка, забрался на печь и сидит. Воротились домой братья и рассказывают Джонам, что они в городе видели. «Ну, хозяйки, какой молодец к царю приезжал! Такого мы с роду не видывали! Да царевны только на три бревна не доскочил!» А Иванушка лежит на печи да посмеивается. Братцы родные, а не я ли это там был? Куда тебе, дурню, там быть? Сиди уж на печи, да мух лови!» На другой день старшие братья снова в город поехали, а Иванушка взял лукошка и пошел за грибами. Вышел в чистое поле, в широкое раздолье. Лукошка бросил, сам свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком.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 Скочил на коня и поскакал ко двору. Видят, на площади народу еще больше прежнего. Все на царевну любуются, а скакать никто не думает, боятся шею себе сломать. Ударил тут Иванушка своего коня по крутым бокам. Заржал сивка-бурка, прыгнул. Только на два бревна до царевни на окна не достал. Поворотил Иванушка сивку и ускакал. Видели, откуда прискакал, не видели, куда ускакал. А Иванушка уже в чистом поле. Отпустил сивку-бурку, а сам пошел домой. Сел на печь, сидит, дожидается братьев. Приезжают братья домой и рассказывают. «Ну, хозяйки, тот же молодец опять приезжал». «Не доскочил до царевны только на два бревна». Иванушка и говорит им, «Братцы, а не я ли это там был?» «Сиди, дурень, помалкивай». На третий день братья снова собираются ехать, а Иванушка говорит, «Дайте мне хоть плохонькую лошаденку, поеду и я с вами». «Сиди, дурень, дома, только тебя там и не хватает».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 Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. В лес Иванушка коню в правое ухо, а в левое вылез. Стал молодец молодцам и поскакал к царскому двору. Прискакал Иванушка к высокому терему, стегнул сивку-бурку плеткой, заржал конь пуще прежнего, ударил о землю копытами, прыгнул. И доскочил до окна. Поцеловал Иванушка Елену Прекрасную в алые губы, Снял с ее пальца заветный перстень и умчался. Только его и видели. Тут все зашумели, закричали, руками замахали. «Держи его! Лови его!» А Иванушки и след простыл. Отпустил он сивку-бурку, пришел домой. Одна рука тряпкой обмотана. «Что это с тобою приключилось?» Спрашивают братьнины жены. «Да вот, искал грибы, на сучок накололся». И полез на печку. Вернулись братья, стали рассказывать, что и как было. «Ну, хозяйки, тот молодец в этот раз так скакнул, что до царевны доскочил и перстень с ее пальца снял». Иванушка сидит на печке, да знай свое. Братцы, а не я ли это там был? Сиди, дурень, не болтай зря. Тут Иванушке захотелось на царевнин драгоценный перстень взглянуть. Как размотал он тряпку, так всю избу и осияла. Перестань, дурень, с огнем баловать, кричат братья. Еще избу сожжешь, пора тебя совсем из дому прогнать. Ничего им Иванушка не ответил, а перстень снова тряпкой обвязал. Через три дня царь снова клич кликнул, чтобы весь народ, сколько ни есть в царстве, собирался к нему на пир, и чтобы никто не смел дома оставаться. А кто царским пиром побрезгует, тому голову с плеч долой. «Нечего делать, отправились братья на пир». Повезли с собой и Иванушку-дурачка. Приехали, уселись за столы дубовые, за скатерти узорчатые. Пьют, едят, разговаривают. А Иванушка забрался за печку, в уголок, и сидит там. Ходит Елена Прекрасная, подчует гостей. Каждому подносит вина и меду. А сама смотрит, нет ли у кого на руке Ее перстенька заветного. У кого перстень на руке, тот и жених ее. Только ни у кого перстня не видно. Обошла она всех, подходит к последнему, к Иванушке. А он за печкой сидит. Одежонка на нем худая, лаптишки рваные. Одна рука тряпкой обвязана. Братья глядят и думают... Вишь ты, царевна и нашему Ивашке вина подносят!» А Елена Прекрасная подала Иванушке стакан вина и спрашивает. «Почему это у тебя, молодец, рука обвязана?» «Ходил в лес по грибы, да носук накололся». «А ну-ка, развяжи, покажи!» Развязал Иванушка руку, а на пальце у него царевнин перстень заветный. «Так и сияет!» «Так и сверкает!» Обрадовалась Елена Прекрасная, Взяла Иванушку за руку, Подвела к отцу и говорит, «Вот, батюшка, мой жених и нашелся!» Умыли Иванушку, причесали, одели, И стал он не Иванушкой-дурачком, А молодец-молодцем, прямо и не узнаешь. Тут ждать да рассуждать не стали, Веселым перком до да засвадебко. Я на том перу был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Как Иван дурак, дверь стерег. Жили старик со старухой. Было у них три сына: двое умных, а третий дурачок. Стали братья с родителями собираться на работу. Иван-дурак тоже стал собираться. Взял сухарей, налил воды в баклажку. Его спрашивают. «Ты куда собираешься?» «С вами на работу». «Никуда ты не поедешь. Стереги хорошенько дверь, чтобы воры не зашли». Остался дурак один дома. Поздно вечером снял он с петель дверь... Взвалил ее на спину и понес. Пришел на пашню». Братья спрашивают. «Зачем пришел? «Я есть захотел». «Мы же тебе наказывали стеречь дверь». «Да вот она». Конь, скатерть и рожок. Жила-была старуха. У ней был сын-дурак. Вот однажды нашел дурак три гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что сидит на нем журавль и клюет. Дурак подкрался и поймал журавля. «О, — говорит, — я тебя убью!» А журавль говорит ему, «Нет, не бей меня!» Я тебе гостинчик дам. «Давай», — сказал дурак. И журавль дал ему коня, говоря, «Если тебе захочется денег, скажи этому коню «стой». А как наберешь денег, скажи «но». Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал, «Стой!» Конь и рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал «но» и серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлем и повел коня домой. Взвел на двор и прямо привел его к матери в избу. Привел и дает ей строгий приказ. «Матушка, не говори «стой», говори «но». А сам тут же ушел на горох. Мать была долго в раздумье. Для чего говорил он мне такие слова? «Дай скажу. Стой!» И сказала. Вот конь и рассыпался в серебро. У старухи глаза разгорелись. Поспешно начала она собирать деньги в свою корабью. И как удовольствовалась, сказала «Но». Меж тем дурак опять застал на своем горохе журавля. Поймал его и грозил ему смертью. Но журавль сказал «Не бей меня, я тебе гостинку дам!» И дал ему скатерть. «Вот как захочешь ты есть, скажи, развернись, а как поешь, скажи, свернись!» Дурак тут же сделал опыт. Сказал, «Развернись!» Скатерть развернулась. Он наелся, напился и говорит, «Свернись!» Скатерть свернулась. Он взял ее и понес домой. «Вот смотри, матушка, не говори этой скатерти «развернись», а говори «свернись». А сам дурак опять пошел на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что с конем. Сказала «развернись» и начала гулять, есть и пить все, что было на скатерти. Потом сказала «свернись», скатерть и свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостинице рожок, и, поднимаясь от него кверху, сказал, «Дурак, скажи из рожка!» Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили два молодца с дубинами и начали утюжить дурака, и до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал, Вражок! И молодцы спрятались. Вот дурак пришел к матери и говорит: Матушка, не говори из рожка, а говори вражок. Мать, как вышел дурак к соседям, заперла двери на крючок и сказала: Из рожка. Сейчас выскочили два молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во все горло. Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, хвать, дверь на крючке. Он и закричал, «Вражок! Вражок!». Старуха, опомнившись от побоев, отперла дураку дверь. Дурак взошел и сказал, "То-то, матушка, я тебе сказывал, не говори так-то». Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и приводит в избу коня и говорит. «Стой, добрый конь!» Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и начали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал «Но!» И конь опять явился, только без хвоста. «Видит дурак, что время гостей подчивать». Вынул скатерть и сказал «Развернись!» Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал «Свернись!» И скатерть свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить «Покажи нам, дурак, еще что-нибудь!» «Изволь», — сказал дурак, «для вас можно», — и приносит рожок. Гости прямо и закричали, «из рожка!» Откуда не взялись два молодца с дубинками, начали колотить их изо всей мочи и до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались». А дурак с матерью, конем, катертью и рожком Стал жить да поживать, да больше добра наживать. Летучий корабль Был себе дед да баба. У них было три сына. Два разумных, а третий дурень. Первых баба любила, чисто одевала. А последний завсегда был одет худо, в черной сорочке ходил. Послышали они, что пришла от царя бумага. Кто состроит такой корабль, чтобы мог летать, за того выдаст замуж царевну. Старшие братья решились идти пробовать счастье и попросили у стариков благословения. Мать снарядила их в дорогу. Надавала им белых полениц, разного мясного и фляжку горелки, и выпроводила в путь дорогу. Увидя то, дурень начал и себе проситься, чтобы и его отпустили. Мать стала его уговаривать, чтобы не ходил. «Куда тебе дурню? Тебя волки съедят!» Но дурень заладил одно. «Пойду да пойду!» Баба видит, что с ним не сладишь. Дала ему на дорогу черных полениц и фляжку воды и выпроводила из дому. Дурень шел-шел и повстречал старика. Поздоровались. Старик спрашивает дурня. Куда идешь? Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий корабль. Разве ты можешь сделать такой корабль? «Нет, не сумею». «Так зачем же ты идешь?» «А Бог его знает». «Ну, если так, — сказал старик, — то садись здесь, отдохнем вместе и закусим. Вынимай, что у тебя есть в торбе». «Да тут такое, что и показать стыдно людям». «Ничего, вынимай. Что Бог дал, то и поснедаем». Дурень развязал торбу и глазам своим не верит. Вместо черных полениц лежат белые булки и разные приправы. Подал старику. «Видишь», — сказал ему старик, — «как бог дурней жалует! Хоть родная мать тебя и не любит, а вот и ты не обделен. Давай же выпьем наперед горелки». Во фляжке на место воды очутилась горелка. Выпили, перекусили, и говорит старик дурню: Слушай же, ступай в лес, подойди к первому дереву, перекрестись три раза и удари в дерево топором. А сам упади на земничком и жди, пока тебя не разбудят. Тогда увидишь перед собою готовый корабль. «Садись в него и лети куда надобно, да по дороге забирай к себе всякого встречного!» Дурень поблагодарил старика, распрощался с ним и пошел к лесу. Подошел к первому дереву, сделал все так, как ему велено. Три раза перекрестился, тюкнул по дереву секирую, упал на землю ничком и заснул. Спустя несколько времени начал кто-то будить его. Дурень проснулся и видит готовый корабль. Не стал долго думать. Сел в него, и корабль полетел по воздуху. Летел, летел. Глядь, лежит внизу на дороге человек. Ухом к сырой земле припал. «Здоров, дядько!» «Здоров, небоже!» «Что ты делаешь?» «Слушаю, что на том свете делается». «Садись со мной на корабль!» Тот не захотел отговариваться, сел на корабль, и полетели они дальше. «Летели, летели. Глядь, идет человек на одной ноге, а другая до да, уха привязана. «Здоров, дядьку! Что ты на одной ноге скачешь?» «Да коли б я другую отвязал, так за один бы шаг весь свет перешагнул. Садись с нами!» Тот сел, и опять полетели. Летели-летели. Глядь, стоит человек с ружьем, прицеливается, а во что неведомо. Здоров, дядьку! Куда ты метишь? Ни одной птицы не видно. Как же, стану я стрелять близко? Мне бы застрелить зверя или птицу верс за тысячу отсюда, то по мне, стрельба. Садись же с нами. Сел и этот. И полетели они дальше. «Летели, летели!» «Глядь, несет человек за спиною полон мех хлеба!» «Здоров, дядьку! Куда идешь?» «Иду, — говорит, — добывать хлеба на обед!» «Да у тебя и так полон мешок за спиною!» «Что тут? Для меня этого хлеба и на один раз укусить нечего!» «Садись-ка с нами!» Объедала, сел на корабль и полетели дальше. Летели, летели. Глядь, ходит человек вокруг озера. Здоров, дядько, чего ищешь? Пить хочется, да воды не найду. Да перед тобой целое озеро, что ж ты не пьешь? Эка, этой воды на один глоток мне не станет. Так садись с нами. Он сел, и опять полетели. «Летели, летели!» Глядь, идет человек в лес, а за плечами вязанка дров. «Здоров, дядьку! Зачем в лес дрова несешь?» «Да это не простые дрова». «А какие же?» «Да такие! Коли разбросить их, так вдруг целое войско явится». «Садись с нами!» Сел он к ним и полетели дальше. «Летели, летели! Глядь, человек несет куль соломы!» «Здоров, дядьку! Куда несешь солому?» «В село». «Разве в селе там мало соломы?» «Да это такая солома, что как-нибудь жарко лето, а коли разбросаешь ее, так за раз холодно сделается, снег да мороз!» «Садись и ты с нами!» «Пожалуй». Это была последняя встреча. Скоро прилетели они до царского двора. Царь на ту пору за обедом сидел. Увидал летучий корабль, удивился и посылал своего слугу спросить, кто на том корабле прилетел. Слуга подошел к кораблю, видит, что на нем все мужики. Не стал спрашивать – А воротясь назад в покое, донес царю, что на корабле нет ни одного пана, а все черные люди. Царь рассудил, что отдавать свою дочь за простого мужика не приходится. И стал думать, как бы от такого зятя избавиться. Вот и придумал. Стану я ему задавать разные трудные задачи. Тотчас посылает к дурню с приказом чтобы он достал ему, пока царский обед покончится, целющей и живущей воды. В то время, как царь отдавал этот приказ своему слуге, первый встречный, тот самый, который слушал, что на том свете делается, услыхал царские речи и рассказал дурню. «Что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды». «Не бойся», — сказал ему Скороход. «Я за тебя справлюсь». Пришел слуга и объявил царский приказ. «Скажи, принесу», — отозвался Дурень. А товарищ его отвязал свою ногу от уха, побежал и мигом набрал целющей и живущей воды. «Успею», — думает, — воротиться. Присел под мельницей отдохнуть и заснул. Царский обед к концу подходит, а его нет как нет. Засуетились все на корабле. Первый встречный приник к сырой земле, прислушался и сказал. Экий спит себе под мельницей. Стрелок схватил свое ружье, выстрелил в мельницу и тем выстрелом разбудил скорохода. Скороход побежал и в одну минуту принес воду. Царь еще из-за стола не встал, а приказ его выполнен как нельзя вернее. Нечего делать, надо задавать другую задачу. Царь велел сказать дурню. Ну, коли ты такой хитрый, так покажи свое удальство. Съешь со своими товарищами за один раз двенадцать быков жареных до да двенадцать кулей печеного хлеба. Первый товарищ услыхал и объявил про то дурню. Дурень испугался и говорит, «Да я и одного хлеба за один раз не съем». «Не бойся», — отвечает объедала, «мне еще мало будет». Пришел слуга, явил царский указ. «Хорошо», — сказал Дурень, «давайте будем есть». Принесли двенадцать быков жареных, да 12 кулей хлеба печеного. Объедала, один все поел. «Эх», — говорит, — «мало, еще б хоть немножко дали». Царь велел сказать дурню, чтобы выпито было сорок бочек вина. «Каждая бочка в сорок ведер». Первый товарищ Дурня подслушал те царские речи и передал ему по-прежнему. Тот испугался. «Да я и одного ведра не в силах за раз выпить». «Не бойся», — говорит Опивала. «Я один за всех выпью. Еще мало будет». Налили вином сорок бочек. Опивала пришел и без роздыху выпил все до одной. Выпил и говорит, «Эх, маловато, еще б выпить!» После того царь приказал дурню к венцу готовиться, Идти в баню да вымыться. А баня-то была чугунная, И ту велел натопить жарко-жарко, Чтоб дурень в ней в одну минуту задохся. Вот раскалили баню до да красна. Пошел дурень мыться». А за ним следом идет мужик с соломою. подостылать то де надо. Заперли их обоих в бане. Мужик разбросал солому, и сделалось так холодно, что едва дурень вымылся, как в чугунах вода стала мерзнуть. Залез он на печку и там всю ночь пролежал. Утром отворили баню, а дурень жив и здоров, на печи лежит, да песни поет. Доложили царю. Тот опечалился. Не знает, как бы отвязаться от дурня. Думал, думал и приказал ему, чтобы целый полк войска поставил. А у самого нуме, откуда простому мужику войска достать? Уж этого он не сделает. Как узнал про то дурень, испугался и говорит. «Теперь-то я совсем пропал». «Выручали вы меня, братцы, из беды не один раз. А теперь, видно, ничего не поделаешь». «Эх ты!» — отозвался мужик с вязанкой у дров. «А про меня разве забыл? Вспомни, что я мастер на такую штуку, и не бойся». Пришел слуга, объявил дурню царский указ. Коли хочешь на царевне жениться, поставь к завтра ему целый полк войска. Добрее зроблю. Только если царь и после этого станет отговариваться, то повоюю все его царство и насильно возьму царевну. Ночью товарищ дурня вышел в поле, вынес вязанку дров и давай раскидывать в разные стороны. Тотчас явилось несметное войско. И конная, и пешее, и с пушками. Утром увидал царь и в свой черед испугался. Поскорей послал к дурню дорогие уборы и платья, Велел во дворец просить и с царевной венчаться. Дурень нарядился в те дорогие уборы, Сделался таким молодцем, что и сказать нельзя. Явился к царю, обвенчался с царевной. Получил большое преданное и стал разумным и догадливым. Царь с царицею его полюбили, а царевна в нем души не чаяла.